Глава пятнадцатая. Лак выходит недорого, но чтобы покрыть им всё, приходится приложить много сил и потратить много времени. А ещё закрыть чайную на два дня. В первый мы возимся с покраской. Во второй просушиваем и проветриваем. Погода на нашей стороне. Стоит жара даже ночью, поэтому на третий день мы уже можем открыть двери нашей чайной. К открытию Альдо приносит нам новую вывеску — которую он делал по спецзаказу. Тоже из дерева, но по моему эскизу, который я нарисовала на земле при нашей последней встрече. «Мужской рай» значится на нём красным. Сама же вывеска метра четыре в длину и сантиметров семьдесят в высоту. Выглядит основательно, внушительно, и я уже мечтаю, как она будет смотреться на законном месте. «Вот сюда лучше повесить». «Прошлая вывеска слишком низко висела и ещё в непогоду билась о стену», — говорю я. Альда сосредоточенно слушает меня, кивает, а потом пытается один забраться на стремянку и поднять вывеску. Я вижу, как ему тяжело. Более того, просто не по силам. Вывеска накреняется то на один бок, то на другой, и вот-вот выскользнет у него из рук и расколется об землю. «Да-да, я уже нафантазировала». Альдо, я помогу!» Я подхватываю край вывески. «Рики, принеси, пожалуйста, самую крепкую табуретку. Я на неё встану». «Не стоит», — пытается отмахнуться от моей помощи Альдо. Но я смотрю на него с улыбкой и молчу. Он сдаётся. Вдвоём мы поднимаем её на нужное место. Я мечтаю быть на месте Рики и видеть эту красоту издалека, чтобы откорректировать её положение. Но без меня Альдо её не удержит. И тут я слышу тяжёлые шаги по ступеням. По спине тут же бегут мурашки узнавания. Зверь идёт. «Помочь?» — спрашивает он. И голос его схож с раскатом грома. Также хочется вздрогнуть. Альдо и вздрагивает. «Я, это, госпожа, я по заказу». Он теряется в том, что сказать. «А я вспоминаю наш с ним разговор накануне». Зверь как следует припугнул Альдо, чтобы тот не смел ко мне подходить. И только мои слова о том, что генерал больше не помнит наших отношений, заставили его передумать. Теперь же он смотрит на меня с испугом и обвинением, словно я ему наврала. Мне даже горько становится, что он такой трусишка. Но нельзя же так? Нельзя. Не дожидаясь ответа, зверь встаёт между нами и вытягивает одну руку вверх. Он достаёт даже с земли там, где я только с табуретки. Очуметь. Но ещё больше я удивляюсь, когда он свободной рукой обхватывает меня за талию и в одну секунду спускает на землю. Я даже звука издать не успеваю. Вижу, что Альда весь краснеет от напряжения. Жмётся, словно ему сейчас накостыляют. Посматривает с каким-то чрезмерным уважением на зверя. Я бы даже сказала, с преклонением. На это неприятно смотреть. А зверю хоть бы хны. Он стоит ко мне спиной. Словно не спустил только что меня на землю и держит вывеску. «Долго мяться будешь?» спрашивает он Альда и тот словно отмирает. Вспоминает, что он профессионал. «Я сам подержу вывеску. Вбивай гвозди». Зверь берёт табличку двумя руками. На меня даже не смотрит. «Какой он сильный!» Ему словно ничего не стоит её вот так держать на вытянутых руках. А я от половины веса чуть пупок не надорвала. Я отхожу назад и прошу. «Чуть правее, Трей!» И тут же прикусываю язык, видя, как медленно поворачивается генеральская голова. Он только в полоборота, но я чувствую, как он строго на меня зыркнул, словно ногтем прижал. Что-то в нём неуловимо изменилось. не только в отношении меня, но и в движениях, в тоне. Но я не могу понять, что. «Простите, генерал, можно чуть правее?» Всё-таки повторяю я, немного стушевавшись. Зверь двигает табличку на середину. «Идеально!» — говорю я. Альда стучит молотком, закрепляя табличку на месте. И когда всё готово, зверь опускает руку и отступает назад. Смотрит на табличку... потом на меня с головы до ног и переспрашивает со скепсисом в голосе. «Мужской рай?» «Кажется, или я чувствую даже уничижительные нотки». «Да, место, где возницы, смогут обсудить последние новости торгового тракта, послушать легенду или посмотреть небольшую сценку». «Больше похоже на название борделя». Кидает он в меня слова и уходит, больше не глядя на меня. Явился, растревожил и ушёл. «Но «Ну как так можно?» «Спасибо!» — кричу я ему в спину. А он просто поднимает руку вверх, продолжая спускаться по ступеням. «Госпожа, он что-то вспомнил?» — спрашивает Рики, вставая рядом со мной. «Не похоже. Тогда что тот делал?» «Мимо проходил», — предполагаю я, хотя сама не верю. «Госпожа...» Мимо нашей чайной никто не проходит. Она в тупике. Капитан Очевидность. Я захожу в чайную, где Альдо собирает инструменты. «Госпожа Алисия, теперь ваша обивка не очень сочетается с новой идеей для чайной», — говорит он. «Сама знаю. Эти лоскутные сиденья выглядели мило в прошлой концепции. Теперь же чайная будет меняться, и чем дальше, тем сильнее они будут выбиваться». Альдо, я же просила вернуться к обращению на ты. Я не смею, госпожа, говорит Альдо. Ух, ну и велик же генеральский авторитет. Зверь меня не помнит, а Альдо на всякий случай осторожничает. Переобивать будете? спрашивает Альдо. Мне не столько жалко денег на это, сколько своего труда. Сложно. Рикки раскачивается на стуле, который мы обсуждаем, и вдруг предлагает. «А что, если чёрной лентой поставить на лоскутах крест?» «Тканевый крест поверх лоскутов как протест против всего женского?» «Не знаю, сработает ли, но что-то в этом есть». реки определённо мыслят неформатно. Мы решаем, что цена риска невысока. Мы можем позволить себе этот эксперимент. Когда после двухдневного перерыва мы выходим с чаем на тракт, нас встречают светлые лица возниц, и хмурые владельцев таверны и гостиницы. Особо радостный извозчик чуть ли не спрыгивает на ходу с телеги. «Госпожа, я уже думал, что теперь без вашего чая буду. Когда ехал туда, все губы пересохли. Так ждал здесь вас и напиток. А никого не нашёл». «Мы подготавливали для вас сюрприз», загадочно говорю я, протягивая тонизирующий чай. Мужчина делает жадный глоток, и по его двойному подбородку льётся лишняя жидкость, до того он поспешно осушает чашку. «Вах, хорошо!» — вытирает возница губы рукавом. «Что за сюрприз от красотки?» И тут я буквально чувствую, как между лопаток свербит. Импульсивно оборачиваюсь и встречаюсь взглядом со зверем, который стоит в дверях таверны и смотрит прямо на меня. «Заходите к нам через три дня и сами увидите». приглашаю я. «Тогда уже в следующем рейсе загляну». Марио вдруг вклинивается в разговор Ором. «Только телегу здесь не оставляй!» Вот дурак. Сам себе всю клиентуру распугает. «Да больно надо!» обиженно фыркает извозчик. «Мы с Рикки быстро распродаём поднос за подносом, попутно рассказывая всем, что через три дня в нашей чайной их ждёт сюрприз. И он будет каждый день». За это время я хочу полностью преобразовать чайную и найти подходящих людей. Именно поэтому мы продаём чай на тракте только до середины дня, а потом идём за покупками к бабуле. Цены у неё, конечно, космос, но зато товар уникальный. Мне немного боязно идти к ней после нашего последнего разговора, но я преодолеваю страх. Что мне какая-то всезнающая бабуля против того странного куратора с кислотой? Тьфу!» «Добро пожаловать!» — встречает нас бабушка как родных. «Что так долго не заходили?» Ставили чайную на ноги, улыбаюсь я, осторожно входя. Рики же бежит вперёд, радостно исследует по пути товар на полках и прилавках. «Зачем пожаловали?» — спрашивает хозяйка. «У вас многое можно найти. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то символика, связанная с торговым трактом?» «Может быть, его карта?» «Ох, как раз хотела сжечь!» Устала спотыкаться о деревяшки. Бабушка отходит в сторону, и я вижу за ней гору разных фигурок. Там деревянные макеты городов размером в две ладони, домики, животные из дерева и какие-то интересные загогулины. Мы с Рикой с интересом роемся во всей этой горе. а бабуля тем временем бурчит себе под нос что-то неразборчивое и роется под прилавком. «Было же где-то тут», — слышу я. И тут раздаётся звук, словно огромный ковёр кладут на прилавок. «Вот и карта», — гордо заявляет бабуля, а потом чихает от поднятой пыли. «Но выбивайте её сами». Я вижу огромный тканевый рулон, словно сотканный из нескольких слоёв, Пытаюсь поднять его, и ноги подгибаются. «Какой тяжёлый!» «Как и твоя ноша по жизни. Но всё по силам, Женя. Всё по возможностям», — говорит она. «У меня по коже идут мурашки от того, что она называет меня по-настоящему или прошлому имени». Рики же то ли не слышит, то ли чутко решает прикинуться глухим. «Сколько я вам должна?» — спрашиваю я. Бабуля смотрит и улыбается. Вроде добродушно, но мне не по себе. «Кружечка у тебя осталась с тем чаем?» — спрашивает она. «Каким?» «Что зверь выпил?» «У меня и правда осталась одна. Я не посмела ни вылить, ни выпить. Спрятала на самую верхнюю полку, и она уже три дня как там стоит. «Да?» — киваю я. «Вот её мне принеси», — улыбается она. «Забыть кое-что хочу». И как-то особенно грустно улыбается. Мне страшно её спрашивать об этой странной магии, но любопытство пересиливает. «А что это за напиток?» «Стирает память о том, что приносит тебе сильную сердечную боль. Помогает». Только если тебе больно так, что дышать трудно. От слов бабули я покрываюсь гусиной кожей. Неужели зверю было так больно думать об Алисии, что он выпил и сразу же её забыл? Забыл меня. Я медленно киваю. Сейчас принесу. Подожди. Вот рабочий день закончу, магазин закрою и приду к тебе сама. Хочу одну историю рассказать, пока не забыла. Я чувствую холодок по коже от её слов. И вроде бы всё складывается как нельзя лучше, но меня не отпускает ощущение, словно происходит что-то очень важное. Хорошо, будем ждать. Я уже собираюсь выйти, когда она показывает на деревянные изделия и карту. А это кто будет забирать? Я одна на горбу не унесу. «Рики, давай в авоську фигурки собирай. Женька, давай свою горбяку. Сама надрываться будешь». И не успеваю я охнуть, как на моей спине оказывается ковёр карта. Ноги тут же подгибаются. Я едва могу устоять. «Вперёд! И ждите меня сегодня вечером!» — командует бабуля. Мы с Рики переглядываемся и уходим. Меня аж покачивает от веса. Каждый шаг даётся с трудом. Я прошла всего метров десять, но уже взмокла. Волосы прилипают к колбу, как и одежда к спине и груди. Неугомонная. Неожиданно слышу я злой рык, и ноша с моих плеч мигом пропадает. Зверь забирает у меня тяжёлую карту, взваливает её на одно плечо и идёт так ровно, словно она ничего не весит. «На помойку?» — уточняет он. «В чайную?» С недоумением поправляю я. Зверь молча кивает, и до чайной мы добираемся под болтовню Рики о лекарственных травах. На ступенях зверь притормаживает и говорит. «Кто сюда ступени делал? Руки бы ему повыдёргивать!» «Так это...» Рики хочет указать мастера на все руки, но я тут же закрываю ему ладонью рот. «Так мы и тому рады!» Громко говорю я. Рики вырывается, с недоумением смотрит на меня, но больше рта не открывает. А я иду за зверем и пытаюсь не смеяться. Он мне напоминает сантехника, который приходит чинить трубу и обсуждает работу мастера до него, набивая себе цену. Значит, плохо сделано? Вот я буду смеяться, если к зверю вернется память. Открываю двойные двери чайной, чтобы генерал мог спокойно занести ковер, и благодарю. «Спасибо. На чай останетесь?» «Нет». Зверь разворачивается и уходит так же неожиданно, как появился. «До свидания!» — кричит Рики, уже по локоть ковыряясь в мешке со статуэтками. «Всё оставшееся время до сна мы с парнишкой занимаемся оформлением нашего мужского рая. Вместо чайников на полках ставим символику городов и деревень вдоль тракта, особых достопримечательностей». Здесь и горный водопад, и скелетный хребет, и дерево желаний. На стену напротив входа вешаем саму карту торгового тракта. Оглядываемся с реки довольные проделанной работой. Совсем по-другому выглядит. Согласна. А користы будем на стульях ставить? Ох, ещё же перечёркивать мою лоскутную работу. Я уже и забыла. Будем. Там как раз в шкафу видела рулон чёрной ткани. В итоге у нас получается немного топорно, но даже атмосферно. Кажется, что ровные швы тут даже не смотрелись бы. Теперь лоскутные обивки обзавелись крестами на каждом стуле чайной. «Нормально!» — машет рукой Рики, поняв, что идеально у нас не будет. «Знаешь, как это называется в моём мире?» «Как?» «Минимально жизнеспособный продукт». «Это что такое?» А это когда ты делаешь свой товар на минимальном уровне так, чтобы его уже брали, чтобы прощупать рынок. Вдруг он для людей вообще не актуален, а ты бы еще пять лет дорабатывал его до идеала. Понимаешь? Не а. Вот смотри на примере чая. Например, я бы захотела открыть чайную в деревне, где все пьют только травяные напитки. Что мне для этого надо? Попробовать купить один чай и продать его? или накупить сто видов, снять домик, обставить его и открыть двери. «Ну, не знаю», — Рикки теряется. «Первое. Мне надо сначала купить чай и угостить им людей, чтобы понять, понравится ли им. Вдруг они настолько хотят пить только травы, что их невозможно переубедить. А я бы столько потратила. Понимаешь? а, -а теперь понял». Тут в открытые двери стучат. Бабушка из особенного магазина входит в чайную. «Не помешала?» Она оглядывается, открыв рот. «Вот это да! Был бы мой Ильха здесь, проводил бы у тебя время от зари до заката». Бабушка, сильно прихрамывая, входит в зал и садится за ближайший столик. «Умаялась, пока к тебе поднялась, Женька. Хоть ступени и сделали...» Но руки бы оторвать тому, кто их сделал. Говорит она и улыбается так, что я уверена, она точно знает, что сказал про свою работу зверь. Она вообще всё знает. Хотите чаю? Не откажусь. Только пока обычного. Покрепче мне и без сахара, — говорит она, потирая виски. Я сделаю, — вызывается Рики. Он расторопно достаёт чашку, блюдце, заваривает чай сразу в три кружки, и вот уже через минуту мы втроём сидим за круглым столом. «Рики, тебе двенадцать?» — спрашивает бабушка. «Да, завтра будет тринадцать», — гордо говорит он. «А я замираю от удивления. Сразу два факта меня поражают». Рики оказывается старше, чем я думала, и завтра у него день рождения. Я и не знала. Вот бы попала, если бы не бабушка. Маловат, конечно, но, думаю, осилишь. Что осилю, бабушка? Потом узнаешь. Загадочно говорит она и машет рукой, словно сказала малозначимые вещи. Она громко отпивает глоток чая, смачно прихлюпывая. а потом как-то разом добреет и расслабляется. Я решаюсь на вопрос. «А вы тоже куратор?» Она хмурит лоб, но улыбается глазами и губами. «Нет, просто я много чего повидала на своем веку. Сила у меня особая. Вот только одно сделать не могу — забыть то, что важно сердцу». Бабушка отхлёбывает ещё один глоток и говорит: "Неси пока то зелье забвенья, а я начну свой рассказ. Жили мы тут с мужем моим Ильхой душа в душу. Он работал возницей на тракте. Я открыла лавку товаров первой необходимости, добавляла щепотку магии в каждый. И скоро у меня «Отбоя от клиентов не было». Бабушка трогает стол, словно пытается нащупать там что-то и спрашивает. «А где вкусненькое к чаю?» «А у нас только суп с обеда. Мы в режиме экономии лишнего не покупали. Я только хочу оправдаться, как она машет рукой». «Поняла. Не говори. Обойдусь без сладкого». «Мне немного стыдно». Я ставлю зелье забвения на середину стола, до сих пор относясь к нему очень настороженно. «Что вы хотите забыть?» — спрашиваю я. «Ильху. Не вернётся он уже. Пора это признать. Канул в горах». Как оказалось, пятнадцать лет назад её муж ушёл на охоту и не вернулся. Его искала вся деревня в течение месяца, но он словно провалился сквозь землю. Вот тогда-то я первый раз и прозрела. Увидела его во сне в другом мире. С тех пор каждый день в ночи наблюдала за ним. Скучал он по мне сильно, а я по нему. Семьи не завёл, и я не завела. Только я его могла видеть. «А он меня нет». Бабушка замолкает, взгрустнув, и минута проходит в молчании. А потом она продолжает. Год назад перестала его видеть во снах, но стала видеть других попаданцев, как тебя, например. Но Ильхи больше не было. Она дрожащей рукой придвигает к себе чашу с напитком забвения. Сначала я обрадовалась, что он в нашем мире появился. Всё ждала его, но теперь понимаю, что нет его ни в одном из миров. И мне за ним пора. Мне надо его забыть, чтобы дух тело отпустил. С этими словами она берёт чашку, подносит к губам и медленно, глоток за глотком, осушает её до дна. А у меня даже рука не поднимается её остановить, потому что это её решение. Я не имею никакого морального права ей мешать. И как только она выпивает напиток, то с облегчением выдыхает. «Спать. Пойду спать», — говорит она, вставая. И медленно уходит из чайной, останавливается на пороге и напоследок говорит. «Все мои товары с магией помогут тебе, если зла в сердце держать не будешь и не будешь жадной». Жадный? Это она про желание остаться здесь?» Я смотрю ей в спину, а у самой в груди щемит. «Неужели я хочу так много?»